Глава 23 После того целый день король и герцог провозились над театром, устроили сцену, подвесили занавес, приладили ряд свечей спереди внизу. Вечером зал был набит битком. Когда уже не оставалось ни одного свободного местечка, герцог отошел от входа, обошел кругом на сцену, встал перед занавесом и стал говорить речь. Он расхвалил свое представление и сказал, что такого еще и свет не видывал. и пустился болтать разный вздор про Эдмунда Кина старшего который должен будет играть главную роль. И когда он раззадорил всех, как больше нельзя, он поднял занавес. В ту же минуту король выскочил на сцену на четвереньках ноги шом. Он был весь разрисован с ног до головы поперечными полосами разных цветов, яркие, пёстрые, как радуга. И еще у него... Ну, я не хочу описывать все, это было глупо, но очень забавно. Люди просто помирали со смеху. И когда король перестал кривляться и убежал за кулисы, они подняли крик и рёв, стали хлопать и топать ногами, пока он не вернулся и не проделал всего сызного. По правде сказать, прыжки и штуки, которые откалывал старый дурак, рассмешили бы мертвого. После того герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и говорит — Эта великая трагедия будет еще исполняться всего два раза по причине лондонских ангажементов, где в Друрии-Лейнском театре уже все места распроданы заранее. Потом он еще раз раскланялся и опять говорит, что если ему удалось развлечь и потешить почтеннейших господ, то надеется, что и они со своей стороны рекомендуют это зрелище своим друзьям и уговорят их тоже прийти и посмотреть. Двадцать голосов закричало «Как? Уже конец? Это все. Герцог говорит, все. Тут началась потеха. Всякий орёт, «Надули!» Все повскакивали с места лезут вперед с кулаками на трагиков. Но какой-то высокий, красивый мужчина вскочил на скамейку и кричит, «Постойте, господа, одно словечко». Они остановились. «Нас, — говорит, — надули, правда, и здорово надули». Но ведь этак мы станем посмешищем целого города и до самой смерти не будем покоя иметь. Так не годится. Лучше сделаем вот что. Выйдем отсюда безо всякого скандала и расхвалим эту окаянную трагедию встречному и поперечному. Пусть и другие попадутся. Тогда никому не будет обидно. Так ли я говорю? «Так, правда!» — закричал весь народ. «Судья говорит правду!» «Ну, значит, идем по домам». «И ни слова про обман. Только уговаривайте всех прийти и посмотреть». На другой день по всему городу только и был разговоров об этом прекрасном представлении. Театр был снова битком набит, и мы таким же манером надули всю публику. Мы с королем и герцогом вернулись на плот ночевать и устроили ужин на славу. А после того, около полуночи, они заставили меня и Джима отчалить от берега, проплыть середины реки и снова пристать мили на две пониже города. На третий вечер театр был опять вполне охонек, только люди уже были не новые, а те же самые, что в два первый вечера. Я стоял вместе с герцогом у входа и вижу, что у всех людей карманы оттопырились или что-то под полой спрятано, и тотчас же почувствовал, что это духами не пахнет. Так и разило тухлыми яйцами, гнилой капустой и всяким другим угощением. И если я могу разобрать дохлую кошку по запаху, а я и Бог, могу... То держу, что их притащили сюда штук шестьдесят. Я вошел на минутку, да выдержать не мог, уж очень густо пахло. Когда зал наполнился, герцог дал четвертак какому-то парню и попросил его постоять в минутку ухода, а сам, как обычно, пошел кругом на сцену. Я за ним. Но как только мы завернули за угол, он говорит: Пойдем поскорее, но с шагом, пока дойдем от домов, а потом вали к плату. Сколько духу есть? Мы так и сделали, и прибежали на плот. Минута не прошла, а мы уже скользили по реке и выезжали на середину. Было темно и тихо. Мы тоже молчали. Я только думал про себя. Бедному королю должно быть со всех достанется. Ничуть не бывало. Вдруг он вылезает из-под навеса и спрашивает. "Но «Ну, каково обошлось сегодня? Рассказывай, герцог!» Он даже и в городе не был. Мы не зажигали огня, пока не отплыли миль на десять от этого городка. Потом мы осветили плод и взялись за ужин. Король с герцогом хватали за бока от хохота, припоминая, как они обобрали честной народ. Герцог так и твердил: Дурачье бестолковое! я знал наперед, что первые будут молчать и заманят всех остальных, а в третий раз придут на готове для драки. Наш молчарет. Правда, их не черед. Я бы дорого дал, чтоб только посмотреть, что у них вышло и чем кончилось. Им бы, скорее всего, устроить ужин с Они натащили довольно провизии. Эти мошенники собрали в три вечера четыреста шестьдесят пять долларов. Я и не видал никогда такую уйму денег, словно лопатой сгребли. Скоро они оба легли спать и захрапели. Джим и говорит, «Тебе не кажется чудно, что эти короли такие мошенники, а, Гек?» «Ничуть», — говорю. «А чего так, Гек?» Оттого, что их уж пород такая, я полагаю, все они одинаковые. Ты почитай-ка о них. Так ты сам увидишь. Взять хоть бы Генриха Восьмого английского. Да наш перед ним невинный младенец. Или возьми Карла Второго, Якова Второго, Эдуарда Второго, II, Ричарда Третьего и еще полсотни других. А уж я не говорю об этих саксонских князьях, которые резались и дрались в физическое время. Нет. Ты посмотрел на Генриха Восьмого, когда он был, как говорится, в соко. Вот это был гусь. Каждый божий день он брал новую жену, а на другой день уши ей и голову долой. «Приведите-ка Канел Гвин. они приводят. На другой день «Срубите ей голову!» — они и рубят. «Приведите Джейн Шор!» — является Джейн. «Срубите ей голову!» — они и рубят. «Приведите прекрасную Розамонду!» Розамунда, тут как тут!» «Срубите ей голову!» Он заставлял их рассказывать себе по сказке каждую ночь и набрал всего тысячу и одну сказку и записал их книгу. Книга называется «Говорящая глава». По шерсти кличка. Нет, ты не знаешь королей Джим, а я их знаю хорошо. Да вот хотя бы тот же Генрих Восьмой. Вздумалась ему драку затеять с нашей землей. Что ж ты полагаешь, он хоть бы вызов послал? «Как бы не так. Явился нежданно, негадно в бостонскую гавань, давай швырять через борт цибики с чаями. Потом написал манифест о правах и кричит, ну, подходите». Вот какая манера была у него. «Валяй правого виноватого. виноватого». Насказали ему черт знает что на собственного отца. Герцог Веллингтон был у него отец. «Что ж ты думаешь, он стал разбирать?» «Нет, брат. Он сейчас взял и утопил отца в бочке вина, как кошку. А попробуй оброни на его глазах кошелек с деньгами. Сейчас подберет и до свидания». Или, ежели он взял торговый подряд и плату получил сполна, и поручился, честным словом, думаешь, он сдержит? Да ни за что на свете. А ежели только рот откроет, сейчас брань с языка и слетела. Вот он, какая цаца был, твой Генрих Восьмой. А ежели бы он был с нами на месте вот этих, да он бы людей обчищал в десять раз хуже. Я не то говорю, что у нас ягняточки, совсем наоборот, если разобрать хорошенько. Но только они не стоят ничего против того, старого козла. «Ну, хорошо». А зачем от нашего короля дух такой тяжелый, А, Гек? Какой есть же. Дух королевский. В истории не сказано про дух. Ну, а герцог как? Он будто получше. Да, разница есть, да только не очень большая. Герцог тоже порядочная дрянь. А если напьется, то, пожалуй, и не отличить от короля. Ну и пускай. Я только говорю, что с нас-то и хватит. Не нужно нам никаких других королей. Я тоже согласен, Джим. Эти сидят уж на нашей шее. Мы должны... помнить, кто они такие, и не взыскивать с них. Право, иной раз я готов поискать, не нужно ли кому короля у нас, мол, свободный. Я так и не сказал Джиму, что это совсем не настоящие короли до да Керцики Зачем было его смущать понапрасну? Я улегся спать, но Джим не разбудил меня, когда пришла моя очередь дежурить. Он частенько так делал. Когда я проснулся уже на рассвете, он все еще сидел, уткнув голову в колени, и вздыхал потихоньку. Я сделал вид, что ничего не замечаю. Я знала, о чём он вздыхает. Он вспоминал про жену и детей, которые остались Бог знает где. И у него было тяжело на душе. Еще никогда в жизни он не отлучался из дому. И я ей Богу уверен, что он любил своё семейство не меньше, чем белые люди любят свое. Может быть, это пока что чудно, но только это правда. Частенько он по ночам вздыхал и горевал, когда думал, что я сплю и всё приговаривал: «Бедная Элизабет, бедный Джонни, горько мне, никогда-то я больше вас не увижу». Славный был человек этот негр Джим. На этот раз я как-то сам заговорил с ним про его жену и ребятишек. «Отчего мне сегодня особенно на сердце тяжело?» — говорит Джим. «Так это от того, что я услышал, за рекой что-то стукнуло, будто хлопнула дверь. И вдруг мне припомнилось, что я учинил один раз над бедной Элизабет. Ей был год четыре, и к ней скарлатина пристала. Чуть она тогда не померла. А потом поправилась и на ангев встала. Вот стоит она раз возле меня. А я ей говорю «Затвори дверь». Она улыбается и стоит на месте, ничего не делает. Тут я разозлился и крикнул опять «Слышь, ты!» Сказал «Дверь, затвори!» А она стоит и все улыбается, будто не ей говорят. Так и закипела во мне. «Вот я тебе дом. как стукну ее по голове. Она и покатилась. Потом я ушел в другую комнату и пробыл там минут десять. Прихожу назад, а дверь все еще отворена. А девочка моя стоит у самого порога, глазки опустила и плачет потихоньку. Чуть я ее опять не ударил со злости. Друг, ветер, как хлопнет дверью? Она закрывалась снаружи, прямо над духом ребенка. Господи, помилуй, девочка не пошевелилась. У меня и дух замер. И стало мне так скверно, что и сказать не могу. Я вышел из комнаты, а сам весь дрожу, открыл потихоньку дверь, высунул голову прямо над ее плечом и как гаркнул «Го!» Что был голосу, А она и не двинулась. О, боже мой, Гек, я залился слезами, схватил девочку на руки. «Деточка моя, говорю, бедненькая моя, господи милостивый, прости мне грешному, сам-то себе я до смерти не прощу». Она стала глухонемая после болезни. Слышь, Гек, глухонемая после болезни, а я-то еще бил ее.